Глава 6 Я работал в клинике, снова стал искать издателя. И удача мне улыбнулась. Одно издательство приняло мой роман, и мы подписали контракт на издание книги, причем на хороших для меня условиях. Все в семье, разумеется, были счастливы, сын от радости прыгал до потолка. Папа говорил, что я гордость нашей семьи, и мое место за писательским столом, а не в психиатрической клинике. Папа даже специально заказал себе новые очки, чтобы читать мою будущую книгу. Лия рассказывала своим подругам и коллегам в ателье о своем талантливом брате, который скоро станет богатым и знаменитым. А жена объявила, что если я захочу писать новый роман, и мне для этого придется ненадолго уйти с работы, она не возражает. Вот как много значит успех. для людей.